Самое главное, по рации ничего не передал, физически не мог. Я же потихоньку, виражиком через крыло и в пикировании, снова на запад же. Расстояния здесь смешные, горючки хватит. Мессеры, надо думать, с минуту еще так и прикрывали, а то и две. Дымный шлейф. К аэродрому подхожу на пяти где-то сотнях. Ниже стрёмно, выше тоже не надо. Мессеров приманивать больно нужно. Вдруг смотрю, почти мне навстречу две точки. Мессеры пикируют не на меня, на аэродром выходят. Меня не видят, зря. Успеваю только вядомого. Очень уж быстро. Нос однако приподнялся вовремя и довернуть тоже получилось, так что вмазал удачно. Вниз одни обломки. Вверх наши, дежурное звено, взлетает. Четверкой навстречу чуть не угостились с перепугу. Меня такого неожиданного и к тому же стреляющего вовсю. Немцы, видать, тоже с запада зашли. В нос их, однако, засек. Но со взлетом запоздали, получается. Надо бы, наверное, пост чуток подальше вынести. Впрочем, не моя проблема. Нормально сажилась, становлюсь на своё место, ручкуюсь с довольным колей. Собственными глазами увидел один из результатов своей работы. Ну, как мессера свалил, всегда приятно. Спрашивает: "Как наша ябка?" "Великолепно. Горючего, правда, чуток лишку сожгли. Зато бы и припасов, дай бог, ещё десятка по два на ствол". Израсходовал И движок только штатно, без всяких там дурацких верчений за собственным хвостом. Тем не менее, Коля тут же открывает капот и цинично демонстрирует мне свою насквозь промасленную задницу. Я, в общем-то, имел представление о том, что авиационная техника нуждается в обслуживании, однако никогда не думал, что она нуждается в нём настолько. Нет, конечно же, можно сесть с достаточным запасом горючки тут же и взлететь, но лучше этого не делать. Иначе запросто можно, как жидов, который тоже подходит, поинтересоваться, или хуже, гораздо фатально даже. Нормальному технарю всегда найдётся что подкрутить, посмотреть, поменять и так далее. Нынешний ещё ничего. А современному будущему мне самолету целая авиабаза нужна, иначе никак. Впервые я вижу Гошу улыбающимся. Виновато. Мне. Элементарно не убралось в шасси. Что-то там в пневматике не так подсоединили. Пытается объяснить, но, похоже, сам толком не понимает, о чем речь. Шаманские штучки. Быстренько рассказываю. Я не знаю. Как всё удачно прошло, как заходил, как сбивал как местера, он и так наблюдал глазами собственными причём. Хлопая по плечу, как и мол дела товарищ старший лейтенант: этот не струсит и не станет прятаться за чужую спину. А от неполадок и аварий никто из летающих не застрахован никогда. Выдвигаюсь на КП, докладаю, а туда уже передали огромное человеческое спасибо, сухопутчики, за костыля в смысле. И мессера моего тоже все прекрасно видели, понравилось. Те же, оказывается, не просто так наведывались на огонек, а что-то сбросили непонятное. То есть сбросили-то, похоже, вымпел, непонятно только на кой черт. Какие такие у нас могут быть связи с алюфтвактой? Ну, разве что пулеметно-пушечные, неразборчивые и случайные. Ф Фрагментарные даже, я бы сказал. Подъезжает полуторка, цирик тащит вымпел. Реально, футляр с лентой оранжевой. В таких донесений обычно сбрасывают. Ну, и все такое прочее. Началась суета всяческая, в смысле... Заминирован, не заминирован. Короче, посовещавшись всего-то с полчасика, вскрыли таки письмо. На русском даже, почти правильном. Понятно во всяком случае. Истребитель летчик номер 03 вызываться на бой 29 июнь 41 в 0700 утро квадрат 0917. Ваш код. Восток Руцк, высота 3000 метров. Капитан Гаупман Герман Фридрих Юппен, группенкомандир ЭГ 51. Надо же, какие страсти! То ли дуэль, то ли рыцарский турнир, не те вроде времена, уже давно. Да и слышали мы про таких рыцарей. Над толпами беженцев Короче, почему бы и нет? Мистер Шмидт, конечно, современнее и лучей чайки, но прежде всего, во столько, поскольку, по лётным данным своим, может сам выбирать принять ему бой или нет. А также наивыгоднейшую для себя позицию. Если же бой, так сказать, по обоюдной договорённости, то и преимущество это как бы нивелируется. Ему лучше на вертикали, мне на горизонтали. Но атаковать он вынужден, как говорится, по умолчанию. Следствие чего и главное преимущество возможность выбирать. Фашикам утрачивается. Долго пытаюсь объяснить этой сиротине. И прочим тут и Талманов, и Пайлоты какие-то, и Замполит, политрук, старшой из нелетающих похожие. Гэбэшного лейтеоху наблюдаю опять же. Видимо, недавно прислали бдить. Похоже, полк здешний на особом контроле. Интересно, с чем? И еще интереснее, почему? Начали судить-редить. Надо ли и вообще? А ежели надо, то как? В конце концов, качающийся с ноги на ногу Сиротин принял решение. будет звякнуто наверх. Попу типа прикрыть. Первое дело. Только вот в мирное лише время. Кто в войну этим слишком забочен, хуже предателя, дневной раз оказывается, но говорить такого не стал. Не почину. Заметила ли, что до завтра ещё дожить надо, и все вдруг поняли такую простую, казалось бы, вещь, что на войне Главные неприятности, точнее, самая главная не неприятность не от высших стоящих, обычно. В общем, отправили нас с жидовым в дежурное звено пока на ближайшую пару часов. Сижу в кабине, жду, как говорится, у моря погоды. Наверху, высоко-высоко опять проползает немецкий разведчик. На чайке его точно не достать. тем более на моей. После пяти тысяч кислородное оборудование желательно, после семи необходимо, а этот на восьми где-то вышивает. Насколько помню, наши в течение всей войны стратегической воздушной разведкой слабовато занимались. Немцы же наоборот. Специальные подразделения и части, сверхвысотные самолеты, реактивные даже под конец. Напертоурачейская Как такого зверя угадали ли так и до сих пор окончательно понять не могу